«Но ведь не сию же минуту, — сказал Сенцинат, удивляясь сам тому, что говорит. Я не совсем подготовился. Сенцинат, ты ли это?» «Нет, именно сию минуту. Помилуй, дружок, у тебя было почти три недели, чтобы подготовиться. Кажись, довольно Вот это мои помощники». Роди и Рома, прошу любить и жаловать. Молодцы с виду плюгавые, но зато усерды Рады стараться, прогудели молодцы. Чуть было не запамятовал, продолжал мсье Пьер. Тебе можно еще по закону... Роман, голубчик, дай-ка мне перечень. Роман преувеличенно, торопясь, Достал из-за подкладки картуза, сложенный вдвое картонный листок с траурным кантом. Пока он его доставал, Родриг механически потрагивал себя за бока, вроде как бы лез за пазуху, не спуская бессмысленного взгляда с товарища. — Вот тут для простоты дела, — сказал мсье Пьер, — готовые меню последних желаний. Можешь выбрать одно и только одно. Я прочту вслух. Итак, стакан вина или краткое пребывание в уборной или беглый просмотр тюремной коллекции открыток особого рода или... Это что тут такое? Составление обращения к дирекции с выражением... «Выражением благодарности за внимательное...» Но это, извините, это ты, Родрик, подлец, писал. Я не понимаю, кто тебя просил. Официальный документ. Это ж по отношению ко мне более чем возмутительно, когда я как раз так щепетилен в смысле законов, так стараюсь». Мсье Пьер в сердцах шмякнул картоном оппол. Родрик тотчас поднял его, разгладил. Виновата бормоча «Да вы не успокойтесь, это не я, это Ромка, шут, я порядки знаю. Тут все правильно, дежурные желания, а то можно по заказу». «Возмутительно, нестерпимо!» — кричал мсье Пьер, шагая по камере. «Я не здоров, однако исполняю свои обязанности. Меня подчут тухлой рыбой». Мне подсовывают какую-то шлюху, Со мной обращаются просто нагло, А потом требуют от меня чистой работы. нет баста, чаша долготерпения выпита. Я просто отказываюсь, делайте сами. Рубите, кромсайте, справляйтесь, как знаете. Ломайте мой инструмент». «Публика бредит вами», — проговорил Стив Роман. Ну умоляем вас, успокойтесь, маэстро! Если что было не так, то как результат недомыслия, глупости, чересчур ревностной глупости и только! Простите же нас, баловень женщин, всеобщий любимец да гневное выражение лица на ту улыбку, которую он привык с ума». «Буде, буде, говорун», — смягчаясь, пробурчал он себе, — «я во всяком случае добросовестнее свой долг исполняю, чем некоторые другие. Ладно, прощаю. А все-таки еще нужно решить насчет этого проклятого желания». «Ну, что ж ты выбрал?» — спросил он у Цинцинато, тихо присевшего на койку. Живей живее. Я хочу, наконец, отделаться, а нервные пускай не смотрят». — Коль что дописать, — прошептал полувопросительно Ценцинат, но потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял, что в сущности все уже дописано. — Я не понимаю, что он говорит, — сказал мсье Пьер. — Может быть, кто понимает, но я не понимаю. Ценцинат поднял голову. — Вот что произнес он внятно. — Я прошу три минуты. Уйдите на это время или хотя бы замолчите. Да. Три минуты антракта. После чего так и быть. Да играю с вами эту вздорную пьесу. Сойдемся на двух с половиной, сказал мсье Пьервину в толстые часики. Уступи-ка, брат, половинку желаешь. Ну, грабь, грабь. Согласен. Он в непринужденной позе прислонился к стене. романы Родриг последовали его примеру. Но у Родрига подвернулась нога. И он чуть не упал, панически при этом взглянув на маэстро. «Сукин кот!» — зашипел на него мсье Пьер. «И вообще, что это вы расположились? Руки из карманов! Смотрите у меня!» Урча сел на стул. «Есть для тебя, ротика, работа. Можешь помаленьку начать тут убирать. Только не шуми слишком». Родригу в дверь подали метлу, и он принялся за дело. Прежде всего, концом метлы он выбил целиком в глубине окна решетку. Донеслось как бы из пропасти далекое слабое «Ура», и в камеру дохнул свежий воздух. Листы со стола слетели, и Родриг их отшвырнул в угол. Затем метлой же он снял серую толстую паутину и с нею паука, которого так бывало пестывал. Этим пауком от нечего делать занялся Роман. Сделанный грубо на забавно, он состоял из круглого плюшевого тела с дрыгающими пружинковыми ножками и длинной, тянувшейся из середины спины резинки, за конец которой его держал на весу Роман, поводя рукой вверх и вниз, так что резинка-то сокращалась, то вытягивалась, и паук ездил вверх и вниз по воздуху. Мсье Пьер искосы кинул фарфоровый взгляд на игрушку, И Роман, подняв брови, поспешно сунул ее в карман. Родрик, между тем, хотел выдвинуть ящик стола, приналег, двинул, и стол треснул поперек. Одновременно стул, на котором сидел мсье Пьер, издал жалобный звук. Что-то поддалось, и мсье Пьер чуть не выронил часов. С потолка посыпалось. Трещина извилист прошла по стене. Ненужная уже камера... Явным образом разрушалась. 58, 59, 60, досчитал мсье Пьер. Все, пожалуйста, вставай. На дворе погода чудная, пустая. Поездка будет из приятнейших. Другой на твоем месте сам бы торопил. Еще мгновение. Мне самому смешно, что у меня так позорно дрожат руки. Но остановить это или скрыть не могу. Да, они дрожат, и все тут. Мои бумаги вы уничтожите, ссор выметите. Бабочка ночью улетит в выбитое окно. Так что ничего не останется от меня, а? «В в четырех стенах уже сейчас готовых завалиться, но теперь прах и забвение мне нипочем. Я только одно чувствую — страх. Страх, постыдный, напрасный страх. Всего этого Ценцинат на самом деле не говорил. Он молча переобувался. Жила была вздута на лбу, на нее падали светлые кудри. Рубашка была широко раскрытым узорным воротом, придававшим что-то необыкновенно молоденькое его шее, его покрасневшему лицу со светлыми вздрагивающими усами. «Идем же!» — взвизгнул Цен все Пьер. Ценцинат, стараясь ничего и никого не задеть, вступая как по голому пологому льду, Выбрался, наконец, из камеры, которой, собственно, уже не было больше.